Глава 2. Он поступал со мной несправедливо. Они должны были меня поддержать. Она обесценила мои старания. Обидно. Почему мы годами обижаемся? Как справиться? Сейчас мы Гоше в носик закапаем, горлышко помажем, и будет он у нас здоровый пес приговаривала Ира, жонглируя жарящимися на сковородке котлетами. Левой рукой она стискивала черный плюшевый нос, обладатель которого покорно болтался, подметая хвостом кухонный пол. Все доступные места игрушки были перемотаны бинтами из старой папиной футболки. «Мама, капай носик! Мама, капай!» – двухлетний Сашка тыкал коктейльной трубочкой Ире в бедро. Ира выключила конфорку под кастрюлей с бульоном и опустилась на табуретку, прикрыв глаза. Сашка прилип к её ноге и законючил. «Мама, ну капай, ты доктор". Все, чего сейчас хотелось Ире, это вытянуться на кровати и... впрочем, неважно. После рождения Сашки Ира научилась ловко задвигать свои 48 и подальше. Ребенком надо заниматься». Шелестел где-то на подкорке материнский инстинкт. Ира призвала все светлые силы второго дыхания и доиграла свою роль доктора. Сашуль, Гоша, пора спать, сил набираться. Он больной, слабенький, водила Ира трубочкой по носу потрепанные игрушки. А мы с тобой пока что сходим за продуктами к праздничному столу. У кого завтра день рождения? К кому гости с подарками придут? Пока дожаривались котлеты, Ира отскребла от Сашкиного грузовичка утреннюю овсянку, поставила вариться овощи, развесила сушиться белье, набросала список продуктов, отправила два электронных письма по работе, засунула Сашку в комбинезон и запрыгнула в джинсы сама. «Причесаться уже не успеваю», — прошептала она зеркало в прихожей, закручивая пучок на затылке и вытолкнула коляску в подъезд. Московское время 12 часов. Донеслось из такси, мимо которого Ира везла в коляске малыша и полные продуктов пакеты. По ощущениям, будто семь вечера, подумала Ира, уже устала, еще надо приготовить салаты на завтра, замариновать мясо, испечь коржи для торта, заказать шары, отвезти мелкого на анализ, забрать пальто из химчистки, приготовить ужин и отправить отчет бухгалтеру до пяти. Господи, только бы Сашка поспал после обеда часика-полтора. Как же я все успею с этим днем рождения? В кармане завибрировал мобильный, — писала свекровь. «Здравствуй, Ирочка. Уточни, пожалуйста, ка нам завтра прийти на день рождения? Не хотим мешать своим присутствием раньше времени?» И смайлик. Ира ткнула холодным пальцем кнопку блокировки экрана и швырнула телефон в сумку. «Потом отвечу. Не до вас сейчас, заботливая вы наша. Конечно, зачем раньше времени? Не дай боже помочь мне хоть чем-то» процедила женщина и зашагала быстрее, впиваясь ногтями в ручку коляски. Невестка обижалась на свекровь с того дня, как муж забрал Иру с Сашкой из роддома. В разговорах с подругами называла свекровь «эта женщина» с мужем «твоя родственница», «про себя она», а обращалась к ней просто на «вы», и уж тем более никогда не говорила ей «мама». Когда обида на свекровь просочилась в отношения с мужем, и они стали из-за этого ругаться, Ира пришла ко мне на консультацию. «Мне никто не помогает с ребенком. Я еще и подрабатываю удаленно на полставки. Муж меня не понимает. Мог бы намекнуть свекрови, чтобы она иногда с внуком время проводила. Говорит, а что я могу сделать, если у мамы нет такой потребности? Я же не буду ее заставлять». Едва сдерживала слезы Ира. Понимаете, у меня у самой мамы нет. Она умерла от рака, когда мне было 17. Нет сестер и братьев, только папа и одна пожилая тетя. Такая вот маленькая наша семья. Папа пенсионер и на двух работах подрабатывает. Муж тоже много работает, он молодец, все делает для семьи. Я стараюсь его не нагружать ребенком. Из моих близких мне некому помогать. Когда я выходила замуж... Мечтала, что моя семья расширится, что мы все будем поддерживать друг друга. У мужа есть мама, отчим, брат, две бабушки, тетя, дядя, двоюродный брат и сестра. Свекровь вообще в соседнем квартале живет. Не работает. Не старая еще женщина ничем не болеет, вон на йогу по утрам шастает, путешествует с супругом. Ни разу ничем не перегружена она. Неужели так сложно прийти помочь? Это же твой внук единственный. Но она же знает, как мне тяжело. Что я еще и работаю. Взять хотя бы этот день рождения. Почему бы не предложить мне нарезать пару салатов или побыть с малышом, пока я готовлю? Просто нарезать салат. Мне так тяжело. Ира расплакалась. Ира, она лично к вам плохо относится? Она была против брака? Поинтересовалась я. Нет, в том-то и дело. — помотала головой Ира. — Ничего такого. Она сама по себе неплохой человек. Не злая, с чувством юмора, в отношения наши не вмешивается. Просто такое впечатление, что ей безразлично. Есть мы, нет у нас. Я вообще не понимаю такого. Как можно не хотеть проводить время со своим внуком? Она же должна. Обидно очень. Ира скомкала салфетку и запрокинула голову. — Ира, а она обещала? Женщина прищурилась, словно разглядывая мой вопрос. «Вот так прямо, чтобы обещать, то нет, но она же должна понимать, хотеть!» Ее голос стал тихим. Чувство обиды упаковано в неоправданные ожидания. Обида проявляется, когда ваши ожидания и надежды не совпадают с реальностью, когда кто-то обещал, но обманул, когда вам сперва дали, а потом забрали когда не обещали и не забирали, а ваша внутренняя потребность загибает пальцы, решая за другого человека. Он должен мне дать помощь, внимание, понимание, заботу, поддержку, участие. Часто обидчик даже не догадывается о своей роли отрицательного героя в блокбастере, который разворачивается в голове обиженного. В психологии этот процесс называется проекцией. Проекция — одна из форм психологической защиты, описанная Зигмундом Фрейдом. Проецируя мы видим свои собственные желания или чувства в других людях или предметах. Если мы это не осознаем, то находимся сразу по обе стороны границы, которую создали. Мы делаем среду элементом себя, а затем встречаемся с этим самим собой в другом человеке или объекте. Если мы были сердиты на друга и не распознали эти чувства, то можем перепрыгнуть в друга и, глядя на него, верить, что он сердит на нас. При этом мы встречаемся не с ним самим, а с частью себя, и контактная граница оказывается в другом человеке. Другие важные вещи в нем мы можем продолжать видеть. Манипуляция касается только контакта с нашим собственным гневом. Это дает нам возможность снимать с себя ответственность за собственное поведение, чувства, мысли и импульсы, отрицая их в себе. А также человек неосознанно накладывает, проецирует картинку желаемого на реальность, которая ожиданиям не соответствует. У Иры есть потребность в помощи и поддержке. Неосознанно она проецирует ее на свекровь. Почему? Если всматриваться через линзы психоанализа, то потому что образ этой женщины ассоциируется у Иры с мамой, которой ей не хватает. Во время Ириного рассказа я делала пометки, и вот что вывел мой карандаш. Свекровь должна хотеть, понимать, предлагать, догадываться, поддерживать, помогать. «Ира, а попробуйте проговорить этот перечень так, будто это ваше желание», — предложила я маленький эксперимент. У Иры получилось. Я хочу, чтобы свекровь мне помогала, чтобы она хотела меня поддерживать и предлагала поддержку. Мне это нужно, очень нужно. Такой метод называется присвоить проекцию. Ирина представление «она должна» перекодировалась в «мне это очень нужно». Чувствуете, как по-другому зазвучало? Когда человек осознает свои желания и потребности, за них можно и нужно взять ответственность. Только после этого возможно постепенно протоптать тропинку к их реализации. Ира, а свекровь знает, как сильно вам нужна помощь. Вы говорили ей об этом? Не выпускаю я Иру за двери реальности. Нет, не говорила. Все мужа тереблю, а он злится. Да мне как-то неловко, мне кажется, со стороны обо мне складывается впечатление, что я такая сорокоручка на метле, которая совсем виртуозно справляется, и еще при этом всегда улыбается. Она приподняла пальцами уголки губ. Вот он. Тектонический разлом, до краев залитый обидой. На одном берегу человек, который находится в дефиците и ожиданиях. На другом человек, который не подозревает либо о потребности другого, либо о степени этой потребности. И так может длиться годами, десятилетиями, жизнями. Ира делает немало. Надеется, ждет, виртуозно справляется, теребит мужа, всегда улыбается, злится, обижается. Кроме одного. Она не сообщает свекрови о своей потребности. «Я не знаю, что могла бы ответить ей свекровь. Возможно, что ж ты раньше не сказала. Конечно, я смогу иногда помогать. Или я вырастила двоих без бабушек, а сейчас хочу пожить для себя. Ты справишься, дорогая. Увидимся через год на следующем дне рождения Сашеньки». Но я знаю точно». Прямой контакт соединяет берега обиженного и обидчика. На поверхность мутной воды обиды всплывают мотивы обоих. Становится прозрачной реальность. Открывшаяся картина может вас удивить, разочаровать, обрадовать, расстроить, утешить. Когда вносится ясность, у вас появляется свобода выбора, как отнестись к этой информации. Вы можете ее отвергнуть. «Я не хочу и не могу это принять, поэтому прерываю общение». Можете начать двигаться в сторону изменений. Помните про тропинку, о которой я говорила чуть раньше? Можете оставить как есть, принять, смириться, проигнорировать, но это будет уже осознанное решение, а не обидные обстоятельства, в которых приходится бултыхаться, цепляясь за надувной круг надежды. Прояснение ценно тем, что какой бы вариант вы затем не выбрали, в нем не будет места ожиданиям. На консультации мы с Ирой остановились на ее решении действовать, рискнуть поговорить со свекровью о своей потребности в помощи, а дальше сделать выбор. Свекровь не давала Ире никаких обещаний. Они ни о чем не договаривались. Обида Иры – реакция на открытую потребность, но бывает и по-другому. Когда ваши ожидания подогревались обещанием, сделаю счастливой, клятвой, мне никто не нужен, кроме тебя, дружескими объятиями, я на твоей стороне, договором с размашистой подписью, уверяю вас все по закону. Когда обманули, не выполнили обещанное, предали, отобрали, повернулись спиной. Когда обидно. Обидно до невозможности дышать, до бессонницы, до желания свернуться калачиком и развидеть этот мир. Когда не получается идти на контакт, прояснять ситуацию, разговаривать. Надежды рухнули, и уже невозможно опустить шторку иллюминатора, за которым видна реальность. Обида в этом случае реакция на несправедливость. Клиенты приходят ко мне на терапию с разными запросами: сложности в отношениях, тревога, страхи, депрессивные состояния, стрессы, неврозы, заниженная самооценка. Но за 15 лет моей практики из кресла напротив Ни разу не прозвучало «я хочу избавиться от обиды». Тем не менее, в психотерапии каждого клиента, вне зависимости от темы его запроса, всплывает обида. На родственников, друзей, бывших партнеров, и мы посвящаем ее проработке 2-3 сессии. И знаете, чего я никогда не скажу своему клиенту? Отпусти свою обиду, прости обидчика, потому что это не работает. Я говорю «верни себе свою реальность» и помогаю в этом. Прежде чем поделиться, как можно помочь себе прожить обиду, я хочу поддержать вас. Всякий раз, делая выбор, как поступить или как отнестись к ситуации, вы принимаете наилучшее решение. Вы в порядке, если вы доверяли, надеялись и ожидали после того, как вам что-то пообещали. Вы в порядке, если чувствуете обиду после того, как вас обидели. Вот только застревание в обиде бессмысленно. Оно давит изнутри и отбирает много душевных сил. Что можно сделать, чтобы вернуть себе свою реальность и справиться с обидой? Признать, что вы чувствуете обиду. На самом деле это чувство не всегда лежит на поверхности, особенно если раны не свежие и вы обижаетесь годами. Обиду легко спутать с гордыней и злостью. Разделить свои побуждения и побуждения другого. Когда вы разбираете свою обиду на запчасти, вы уже не внутри ситуации, не ожидаете и не надеетесь. Поэтому можете взглянуть со стороны. Например, «Я сделаю тебя счастливой», — обещал вам голос, зовущий замуж. Наверняка в тот момент его обладатель и сам верил в свое обещание. Но еще его побуждением было желание понравиться вам, завоевать доверие, «Ваше я согласна», а про далекие перспективы он и не думал. А вашим побуждением было довериться, опереться на любимого и стать счастливой с ним на всю жизнь. Принять, что вы надеялись. Обернитесь назад и воткните флажок в ту точку, где были созданы ожидания. Вспомните, в чем вы нуждались в тот период времени, как и в истории Иры ваши переживания могут оказаться похожими. Разрешить себе разочароваться в человеке, в обстоятельствах – это состояние, в котором нужно перестать оправдывать себя и других, искать объяснения и просто позволить себе погрустить о том, чего не случилось. Все-таки вы справились, и у вас есть будущее. Пусть ситуация сложилась не так, как вам бы хотелось, но вы сейчас здесь, и это значит, у вас достаточно ресурсов, чтобы проходить через психологический дискомфорт без потерь. Не обесценивайте свои усилия, стройте новые планы на будущее, и обида отклеится от вас, подобно намокшему под дождем пластырю».